Глава 12 Мы отвратительнейшим образом прогуливали пара Если точнее прогуливал Честер, я же наслаждалась освобождением. В центре Кантера хорошо расчистили дороги, слякоти почти не было. Неожиданно выглянувшие из-за тяжелых туч солнца, приятно раскрашивал невысокие дома в теплые тона. Хотя саму погоду хорошую, но никак нельзя было назвать. Первым делом Честер меня накормил. Сколько я не отбрыкивалась... Денег-то с собой не было. Усадил за стол и заказал наваристый овощной суп и горячее с мясом. «Я тебе говорил, что найду способ устроить свидание». «Явно подразнивая», — произнес Честер. «Считай это актом твоей доброй воли. Мне нельзя ходить на свидание». «Кто он ему?» — ответил я. «У меня вообще-то жених есть». «Правда?» — отчего то широко улыбнувшись, поинтересовался Честер. «Кто же?» «Ха-ха». «Не поверил, значит». «Мне, конечно, тоже слабо верилось, что бабушка отдаст дань аристократической традиции брака по расчёту. Я ведь не вхожу в ее род из-за отца. Но скепсис парня меня насмешил». «Понятия не имею», — фыркнула я. «С этой бабушкиной таинственностью не удивлюсь, если узнаю не раньше свадьбы. Впрочем, сильно сомневаюсь, что она состоится». «Или во время мрачной ночи», — мыкнул Чес, после чего откровенно развеселился. Я тоже сомневаюсь. В моих планах украсть твое сердце и увести тебя подальше, оставив жениха ни с чем. На удивление, именно сегодня, даже несмотря на то, что мы обсуждали такие спорные темы, с Честером стало легко. Я не особенно заморачивалась по поводу того, что и как говорю. Захотелось расслабиться. Впервые за очень долгое время. В голове промелькнуло циничное. Неужели для того, чтобы я перестала чувствовать напряжение, кто-то должен был умереть? «Она была твоей подругой, Шварц?» Тихо спросила я, мыслями возвращаясь к утренним событиям. «Ну, не то чтобы подругой», — немного подумав, ответил Честер. «Сокурсницей». «Как ты?» Я подняла взгляд, покрепче стискивая кружку с горячим пряным отваром. «Ты знал ее? куда дольше и ближе?» «Нормально». Парень неуверенно пожал плечами. «Люди умирают, так бывает». «Ты часто с этим сталкивался?» «Честно говоря, я удивлялась его спокойствие, Только сейчас поняла, что и правда не ощутила в Честере какого-то горя от потери, пусть не слишком близкого, но все же приятеля». «Бывало?» Честер ответил не сразу. И довольно стремительно, с серьезного тона, перешел к полушутливому. «Но сегодня предлагаю не обсуждать все эти внутренние драмы. Тебе надо восстановить силы. Твоя внезапная болезнь воскресенья это ведь родовая особенность?» «Часть», — нехотя ответила я. Никто из аристократов или полуаристократов не любил распространяться о том, что было им доступно по крови. Даже если остальным это уже известно. Я не вхожу в рот Рон Веских, Браунс по отцу. Просто каким-то невероятным образом ко мне прилипла часть возможностей. «И в чем заключается эта часть?» С любопытством поинтересовался Честер. Я не хотела отвечать, но... Но что, если отвечу на этот простенький вопрос и задам свой? Сможет ли Честер отказать в ответе? Я не болею. Никаких простуд или любых других заболеваний. Царапины и несерьезные раны заживают на мне вдвое быстрее, чем у обычных людей. Но раз в год приходится... <кхм> Испытывать на себе все чудеса недомогания в полном магическом спектре. В лучшем случае я нахожусь без сознания. То есть раз в год твой организм испытывает все недомогания, которые простые люди растягивают на весь период? Серьезно уточнил Честер. «Примерно так». «Жуть», — выдохнул он. «Спорная родовая способность. Я бы предпочел пару раз в год отлежаться с соплями, чем одним днем испытать все эти муки». «Да, Честер, это точно. А еще я могу умереть и вернуться к жизни. Один-единственный раз и только в том случае, если смерть наступила насильственным путем. Но тебе об этом знать не обязательно». «А что скажешь о своей?» «О своей?» — он нахмурился. «О своей родовой способности». Дело наравнодушно спросила я. У меня нет. Он осёкся. понял, что его поймали. Да? Тогда ладно, легко ответила я. Как скажешь, я уважаю чужие тайны. И, стараясь не раскрывать своих. Надеюсь, после этого легкого щелчка по носу Честер будет задавать меньше вопросов. Я тебе обо всем расскажу, внезапно произнес парень. Голос звучал напряженно, он тщательно подбирал каждое слово, и это чувствовалось. Просто не сейчас, когда буду готов. Наш разговор прервал вестник от ректора. Он же разрушил возникшую внезапно тягостную атмосферу. «Студентка Браунс. Минус 10 баллов за то, что покинули Высшую Академию Кантера в неположенное время без моего дозволения. По скриптум. Надеюсь, вы хоть немного развеялись и поели. Загляните, пожалуйста, завтра ко мне в кабинет. С уважением. Девенерс». «Что там?» Честер вновь вернулся к своему легкому и веселому тону. «Минус 10 баллов», — фыркнула я, за то, что слиняла из вака. «Щадяще», — улыбнулся парень. «У наших обычно по полтиннику снимают». В этот же момент Честеру тоже пришел вестник. Парень ознакомился с текстом и фыркнул. «Впрочем, с меня полтинника сняли», совершенно не расстроившись, произнес он. «Прости», — виновато пробормотала я. «За что?» — искренне удивился он. «Ну, ты же из-за меня». «Не из-за тебя, а из-за своего желания вытащить тебя на свидание». Отшутился он. «Свидание с тобой можно оценить и в сто баллов». «Как будешь нагонять?» «Верно. Я, вообще-то, отличник и любимец преподов». «Точно, конечно, не скажу, но максимум в ноль вышел, будто неделю учебы пропустил. Это ведь не беда?» Я мысленно присвистнула. «Ушел в ноль. Это значит, что у него было 50. Или больше баллов за первую неделю? Может, нам стоит вернуться? Засомневалась я. А смысл? Свои штрафные мы уже получили. Давай их хорошенько отгуляем. В академию мы вернулись ближе к вечеру. Честер проводил меня чуть ли не до дверей комнаты. На косые взгляды и злобные шепотки и я не обращала никакого внимания. Точнее, делала вид, что не обращала. Все эти... Она ее нашла? Может, она ее... Её... У них недавно была дуэль, Шварц ее раскатала, как... — Отомстила. Сильно бели по эмоциям и выдержке. — Ты куда пропала? — налетела на меня Нира, когда я зашла в комнату. — Я испереживалась. Склокоченные волосы, припухшие глаза. Если подруга и преувеличивала, то совсем чуть-чуть. — Прости, — повинилась я. Мы с Честером сбежали в город. — В следующий раз, если вдруг где-то найдешь труп, а потом сбежишь, пришли хоть какую-то весточку? На одном дыхании выдала она. «Я уже думала к Нерсу идти». «Прости», — повторила я и глупо улыбнулась. От заботы и переживаний Нира стало теплее на душе. «У нас завтра дежурство. Я просто боялась, что придется мыть унитаз в одиночестве», — отшутилась девушка, возвращаясь к письменному столу. Развернула стул к центру комнаты, села, положив ногу на ногу. Отставила локоток поближе к коленке и оперлась о ладонь головой. Весь ее вид выражал крайнюю задумчивость — Но вместе с тем соседка по комнате не сводила с меня взгляда. «Что?» Я сняла пальто, оставила его на вешалке и почувствовала, что в этой громкой тишине мне неуютно. «Не буду спрашивать о всяких плохих событиях, но хочу узнать. Как вы погуляли с Чесом?» Хирохитро хитро улыбнулась. «Это ведь было свидание?» «Он говорит, что да», — хмыкнула я. «А ты?» А я расцениваю это как прогулку двух приятелей. «Хочешь сказать, он даже не пытался тебя поцеловать?» Искренне поразилась Нира. «Разве это что-то запредельное?» «Ну, про Честера же не просто так в женских туалетах пишут». «Пусть пишут», — отмахнулась я. И довольно быстро выбросила парня из головы. Впрочем, как и все произошедшее за день. Почти все. Передо мной стояла другая проблема, требующая срочного решения. «Завтрашнее дежурство». Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что это не самое большое событие в моей жизни. Но эту проблему следовало решить. Бросила взгляд на артефакт. Час ночи. Вероятно, все уже спят. Или делают вид, как басик, косящий на меня желтым светящимся в темноте глазом. Соскользнув с кровати, я обулась и направилась к выходу. Запустила поисковые чары, чтобы найти, где установлен блок. Потратила минут пять, прежде чем магия не потянула меня в нужном направлении. Какое счастье, что удалось переделать эту формулу под себя. Изменить две постоянных и получить почти идеальные чары, уже не раз пришедшие мне на выручку. Дверь нужной подсобки я нашла довольно быстро. Она даже оказалась незаперта Конечно, никому и в голову не придет, что в крохотном помещении со швабрами может храниться то, что позволит вообще не использовать эти самые швабры. Я потянулась к коробке, встроенной в стену, от которой исходили слабые магические импульсы. Вам помочь, студентка Браунс. От зловещего шепота прямо над духом я дернулась, по спине пробежался холодок. Я. Э... Куда же делался ваше слово, хоть лесть? Притворно удивился Нерс. Я медленно повернулась, пытаясь выиграть хотя бы пару дополнительных мгновений, чтобы придумать достойное оправдание. Ай-яй-яй, рна Ректор театрально покачал головой, хотя даже в полумраке подсопки было видно хитринку в его глазах. «Если вы снимете блок на бытовые чары, кто тогда будет выполнять трудовую повинность?» Внезапно сделалось слишком тесно. Слишком уж это было небольшое помещение, чтобы одновременно вместить и меня, и ректора, стоящего в непозволительной близости и явно потешающегося на сложившейся ситуации. Мне кажется, трудовые повинности в качестве воспитания безнадежно устарели. Выдала я. И только потом прикусила язык. «Думаете?» «А как, по-вашему, чего стоит маг, который ничего не может без магии?» «Тон ректора стал куда серьезнее, особенно в свете последних событий». «До меня запоздало дошло, что выходить в ночи, не знамо куда, не самое лучшее решение, когда совсем недавно была найдена убитая студентка. Но вот другой вопрос. Что сам Нерс забыл в этом коридоре ночью?» «Внезапно мне сделалось до удари страшно». «Идиотка!» «Так подумал Даррен Нерс, когда увидел субтильную фигурку...» Ирнали в темном коридоре хозяйственного крыла общежития. Нет, он не подозревал девушку в причастности к убийству возле столовой, лишь беспокоился за ее жизнь. А потому тихой тенью решил проследовать за ней. Когда уловил магию с довольно интересно вплетенной формулы поиска, Даррен уже сразу понял, что задумала Браунс, но решил не мешать до поры до времени. Наблюдать за ней было одно удовольствие». В последнее время Нерс все чаще ловил себя на мысли, что ему любопытно, что выкинет Браунс в следующий раз. Одно изменение формы чего стоило. И почему раньше никто не додумался использовать лазейку в виде единого цвета без четкого его обозначения? И главное, не подкопаться? Форма в едином цвете? В едином. Выданная администрации, Бесспорно. Даррен Нерс пробрался вслед за Ирналией в подсобку, в которой располагался хозяйственный Макблок, и не смог отказать себе в удовольствии. «Вам помочь, студентка Браунс?» Девушка испуганно дёрнулась. «Я...» э...» «Куда же делась ваше слово-охотливость?» Она медленно повернулась. В холодных серых глазах засверкал испуг. «Ай-яй-яй, Эрналия, если вы снимете блок на бытовые чары, кто тогда будет выполнять трудовую повинность?» Даррен наслаждался ситуацией. Впервые за все время нахождения Рналии в академии она попалась на горячем, и очень уж было интересно, как девчонка попробует выкрутиться. «Мне кажется, трудовые повинности в качестве воспитания безнадежно устарели», — выдавила она. «Наглости ей не занимать, вот уж точно». «Думаете, а как, по-вашему, чего стоит маг, который ничего не может без магии?» Настроение ректора поползло вниз, но не из-за Браунс, а из-за того, что вновь вернулись мысли о произошедшем. Особенно в свете последних событий. Девушка попятилась. «Вы боитесь меня?» Даррен Нерс не стал скрывать удивление. Наоборот, решил хорошенько припугнуть, чтобы Эрналия не думала шляться по ночам непонятно где. Шагнул вперед. «Считаете, я как-то причастен к убийству?» «Нет», — испуганно выдавила студентка. «Это почему?» Ректор насмешливо приподнял брови и сделал еще один шаг вперед. Слишком близко. Он уже чувствовал аромат девушки легкий, цветочный, как и ее имя. Мужчина мгновенно взял себя в руки, чтобы не думать о том, о чем не следовало. «У вас есть алиби», — выдохнула она, отступая к самой стенке. В Момент произошедшего вывели утренние собрание преподавателей и вряд ли смогли бы находиться в двух местах одновременно. С каждым произнесенным словом к ней возвращалась смелость и уверенность. Это заставило ректора отступить и улыбнуться. То есть все же подозревали. Усмехнулся он. Редколегия хроник в моем лице взяла на себя обязательство разобраться в произошедшем. Совершенно спокойно произнесла она. «А вам не кажется странным, что убийство произошло сразу после того, как статуи вашего прадеда снесли голову? Вы не знаете, что было в нише? Какой-то мощный артефакт? Ректор на секунду опешил от того, как быстро Ирналие удалось связать два эти факта. Но он взял себя в руки, чтобы не множить вопросы и не кормить ненужное и опасное любопытство. С этим предстояло разобраться самому Нерсу. Согласен. Давно пора было отменить устоявшуюся традицию в Аке. Даррен махнул рукой, снимая все блоки на бытовую магию уборки. Он понимал, что без его помощи Ирналия бы тут провозилась не меньше трех часов, и не факт, что справилась бы. Многие пытались. Отступил еще на шаг, ловя себя на мысли, что и предыдущее положение его вполне устраивало. «Мне даже интересно, как быстро студенты поймут, что больше не надо мыть туалета. Прошу вас, не сообщайте этого раньше времени». «Это для того, чтобы я не задавала вопросов?» — зацепилась студентка Браунс. Теперь она сделала шаг вперед, цепившись в ректора пытливым взглядом. «Это для того, чтобы больше не покидали выделенную вам комнату после комендантского часа. Это, знаете ли, опасно. Не горю желанием в следующий раз вызывать магическую полицию на ваш труп». Отчеканил ректор. «Что касается вопросов, я обязательно сообщу вам лично, как только найду виновного. Редколлегия же в вашем лице прошу расследованием не заниматься. Оперативной работе учит другой академии. Ирналия замерла, склонила голову на бок, и посмотрела на ректора испытующим взглядом. А потом внезапно улыбнулась. «Господин ректор, а можно взять у вас интервью?» «Зачем?» — ошарашенно выдохнул нерс. Такого поворота он никак не ожидал. «Для хроник Вака?» — легко ответила она. повторяя свой вопрос. Зачем?» «Я только что придумала тему для следующего номера». Поспешно начала она. «Хочу взять интервью у вас, нескольких преподавателей и студентов». Так сказать, сравнить мнение. Это займет всего час. В любое удобное для вас время. Целый час один на один с этой Браунс? Опасно. Именно эта мысль посетила Дарна Нерса в первую очередь. Во-первых, она слишком дотошная и явно не отступится от желания докопаться до правды. А во-вторых... И вы не будете заниматься расследованием. И я не буду задавать никаких вопросов по поводу событий, связанных со Шварц. Предельно честно ответила Ирналия. Вот только ректор сразу уловил хитрую формулировку. «Хорошо, я отправлю вам магического вестника, когда выдастся свободная минутка», — Все же произнес Нерс. Хотя понимал, что пожалеет, точно пожалеет. «У вас должна выдастся свободная минутка завтра после трех? Вы как раз вызывали меня на ковер. Нерс бросил на девушку очередной оценивающий взгляд. «С ней не соскучишься, это точно. Стоит, пожалуй, по максимуму воспользоваться случаем». Пусть будет так. И, кстати, Браунс, минус десять очков за то, что покинули комнату после комендантского часа. А почему, кстати? С любопытством поинтересовалась она. Хотите схлопотать еще минус десять за пререкание? Дело на сурово поинтересовался ректор. Нет. Тут же ответила Браунс и почему-то хихикнула. Нет, это просто невозможно. У нее и улыбка красивая. Ректор раздраженно выдохнул совсем ему не понравились собственные мысли. Он слишком отчетливо понимал, что играет с огнем, но никак не мог отказать себе в удовольствии дотронуться до пламени еще разок. «Я сказал что-то смешное». «Вовсе нет, просто кажется, что еще чуть-чуть, и я снова уйду в минус». «Вас это забавляет?» «Немного», признался Ирнале. «В АВМ у меня по всем предметам был высший балл. «Стоило преподавателю хоть за что-то его снизить, как я тут же думала, как исправить положение. сейчас?» «Не знаю, даже как-то не страшно». «Вы просто избавились от синдрома отличницы». «Вашими молитвами». Вновь хихикнула она. «Я провожу вас до комнаты, Ирналия». Тихо произнес ректор.